Уважаемые друзья, добрый день. Ну вот сегодняшняя наша лекция будет посвящена истории галицко волынской Руси или Юго-Западной Руси, территории довольно внушительного русского княжества, история которого богата разными политическими событиями. Ну хорошо известно, что территория Юго-Западной Руси издавна была населена крупными восточнославянскими племенами, в частности, уличами, тиверцами, белыми хорватами и волонянами. Они жили по Днестру и по Южному Богу, вплоть до предгорий Восточных Карпат, и на юге территории, населенные этими племенами, простирались вплоть до Северного Причерноморья. Однако, где-то... В середине IX века под давлением тюркских племен, в частности, печенегов, часть восточнославянских племен, в частности, уличи Тиверцы, вынуждены были уйти с берегов Днестра и переселиться значительно севернее, в район Южного Бога, где они, собственно говоря, и слились с волонянами и белыми хорватами. В 980-х годах при Владимире Святом вот эта территория, которую традиционно называют «Червонная а, Русь», то есть «Красная Русь», стала ареной ожесточенной борьбы между киевским князем и польским королем Мешко I. Борьба эта завершилась в пользу великого киевского князя, и червенские города вошли в состав Древней Руси. А, тогда же был, вероятнее всего, и основан стольный город этой территории, Владимир на Волыне, который долгие годы являлся единственным а, престольным городом Юго-Западной Руси. А, позднее, в период а, Великой Смуты 2015-2019 годов, которая окончилась победой Ярослава Мудрого, а, эти территории были вновь отвоеваны Польшей, и а, почти два десятилетия входили в состав польской короны. Однако В 1030-х годах Ярослав Мудрый и его брат Мстислав Храбрый, или Мстислав Черниговский, отвоевали эти города у нового польского короля Мешка II. Хорошо известно, что уже при великом князе Всеволоде на территории Волыни и Галиции были основаны еще несколько княжеских престолов, в частности, в Звенигороде, Перемышле и Теребовле. И позднее именно на территории вот этих трех престольных городов возникнет отдельная от Волыни Галическая область. И на рубеже XI-XII веков на территории Юго-Западной Руси будет сосуществовать две отдельные княжеские волости. Это Владимира Волынская или Владимирская волость и Галицкая волость. Но а, в русской и советской исторической науке традиционно а, принято изучать историю этих территорий отдельно. Я последую этому примеру и сначала а, изложу политическую историю Волынской Руси, а затем политическую историю Галицкой Руси, до их объединения и возникновения вот на территории Юго-Западной Руси уже единого крупного Галицко-Волынского княжества. Хорошо известно, что согласно завещанию Ярослава Мудрого Волынская волость была передана в управление одному из его младших сыновей князю Игорю, однако он был правителем этой территории очень недолго и через три года в 1057 году он скончался. После его смерти на престоле во Владимире побывали так называемые младшие Ярославичи, это сыновья двух великих киевских князей, ну, в частности, Ярополк Изяславич и Олег Святославич. Ярополк Изяславич занимал Владимирский престол дважды, это в 1069 и 1073 годах и второй раз в 1000 а восемьдесят 1085 годах, а Олег Святославич правил Волынской волостью в 1073, в 1078 годах. Так вот, после гибели Волынского князя Ярополка Издеславича в войне с сыновьями своего старшего брата Ростислава в 1085 году по велению великого киевского князя Всеуда. Волынская волость была передана в управление э, Давиду Игоревичу, то есть его племяннику, который сидел на Волынском престоле ровно 15 лет, до 1100 года. Однако одновременно, э, по повелению того же Всеволода, э, для м, двух сыновей э, почившего князя Ростислава, это Василька Ростиславича и Володаря Ростиславича, на территории... Волынской области были учреждены два отдельных стола, это в Теребле и Перемышле, которые и заняли эти князья. Однако в 1100 году по решению Витического съезда князь Давыд Игоревич, как зачинщик новой смуты и главный виновник ослепления князя Василька Теребовского, был лишен Отцовского престола и по решению великого киевского князя, главный Владимирский стол был передан в управление его старшему сыну Ярославу Святополковичу. Одновременно по решению этого съезда князь Василек Тереболевский был лишен своего престола, но ну, в силу своего ослепления, и в Волынской волости остался всего один стольный город, это... Перемышль, куда, собственно говоря, и перебрались оба брата, Василек и Володаль Ростиславича. Затем, после смерти князя Святополка Киевского, уже при Владимире Мономахе, новым волынским князем становится один из его сыновей Андрей Владимирович, который правил этой территорией более 16 лет, с 1119 года по 1135 год. Затем на Волынском престоле сидел внук Владимира Мономаха Изяслав, однако правил он в этой территории всего 6 лет до начала 1141 года, и вскоре он перебрался в родовой город всех Мономашичей, Переяславль Южный. И в этот период власть во Владимире Волынском – постоянно переходила из рук в руки, пока на престоле в этом стольном городе не утвердился сын Изяслава, князь Мстислав. Он правил этой территорией с 1154 по 1170 год, и затем передал бразды правления своему сыну Роману Мстиславичу, который уже стал полноценным или полно, полновластным Владимирским или Владимира Волынским князем, и управлял этой огромной территорией более 35 лет, с 1170 по 1205 год. Причем надо отметить тот факт, что по мнению многих историков, в частности профессоров Пашута, Кузьмина, Горского, Котлера и многих других, до князя Романа никто из Владимирских князей не помышлял, собственно говоря, о создании некой отдельной, династии Владимирских князей, поскольку все они рассматривали престол во Владимире на исключительно как некую стартовую площадку для продолжения своей политической карьеры и перемещения на более влиятельные и более богатые княжеские столы, в частности, в Чернигове, в Переславле или в Киеве. И только Роман Мстиславич положил начало Вот отдельные ветви князей Рюриковичей, так называемых Романовичей или Даниловичей, которые правили Волынской землей вплоть до 1325 года, когда ветвь Галецко-Волынских князей естественным образом пресеклась. Значит, ну хорошо известно, что в 1199 или в 1200 годах, здесь летописи дают разную дату, Роман Мстиславич был приглашен общиной города Галича на тамошний престол, присоединил Галицию, которая на время отпала от Волынской земли к своим обширным территориям, и стал первым правителем вот этого огромного объединенного галицко волынского княжества. Однако правил он в этом качестве очень недолго, поскольку в 1205 году в результате ожесточенной войны с польским королем Лешиком I – или белым он погиб. После смерти или вернее после гибели князя Романа его наследник четырехлетний сын Даниил Романович по сути дела был лишен отцовского престола и на территории Галицко-Волынской Руси началась острейшая борьба за власть, в которой приняли участие более десятка русских князей. Более того, вот в эту межкняжескую расплю втянулись и соседние государи, в частности венгерский король и краковский князь. В 1211 году началась венгерско-польская война, которая охватила значительную часть юго-западной Руси. Шла она три года и завершилась только в 1214 году подписанием Сипежского мирного договора. Значит, по условиям этого договора большая часть Галиции отошла к Венгрии, Волынь стала владением Польши, а стольный город Владимир на Волыне с небольшой округой был передан в управление князю Даниилу Романовичу. Спустя несколько лет, в 1219-1221 в 1221 годах, началась очередная война между Польшей и Венгрией, активное участие в которой приняли и русские князья, в том числе знаменитый русский князь Мстислав Удалой или Мстислав Удатный, который тогда был новгородским князем. Почему он принял участие в этой войне? Дело в том, что Даниил Романович приходился ему зятем, и он вступился как бы за интересы своего родственника. Война эта, в общем-то, закончилась победой новгородского князя, и он в 1221 году получил престол в Галиче. Правил он здесь 6 лет, а после его смерти он передал его по наследству своему зятю Даниилу Романчу, который вот с этого момента, то есть с 1227 года, начнет изнурительную и долгую борьбу с соседними Польшей и Венгрии, а также с соперниками, князьями из других земель за объединение всех отцовских земель Галиции и волыни Под своей рукой причем эта война, вероятнее всего, завершится вот незадолго до монгольского нашествия. Обычно историки называют либо 1234 либо 1238 года. Теперь то, что касается Гарецкой области, ну я уже говорил о том, что в 1085 году после окончания междуусобной войны, между Ярополком и Ростиславом, в ходе которой князь Ярополк Изяславич погиб, по решению великого киевского князя Всеволода, территория Волыни и Галиции была передана в управление сыновьям князя изгоя Ростислава Васильку и Володарю, где специально под них были сделаны два новых княжеских стола, В частности, в Перемышле и Теребовле, однако после их смерти территория Галицкой волости была вновь объединена. Правителем этой территории стал Владимир Володарьевич. И именно он впервые перенес княжеский престол из Перемышля в Галич. Ему тоже, как и его предшественникам, пришлось вести довольно острую борьбу со своими родственниками в частности, с родным братом Ростиславом и с, со своим племянником Иваном Берладником, которая завершилась его победой. В 1141 году, когда Иван Берладник бежал в Валахию, он объединил земли Галицкой Руси, утвердился в Галиче, и именно с этого момента... Начинается отчет отдельный от Волыни э, истории Галицкой или Галической волости. После смерти Владимира его престол унаследовал его старший сын Ярослав но ну, Это наиболее известный э, галицкий князь, который стал любимым персонажем не только древнерусских летописей, но и э, целого ряда знаменитых памятников русской книжности, в частности, выдающегося слова о полку Игореве. Правил он территории Галиции более 30 лет. Ну, историки называют разные даты, но большинство из них сходится, что время его правления пришлось на 1153-1187 года. Надо сказать, что именно при нем Галицкая Русь пережила период расцвета. Это отмечают и многие современники этого князя, и многие из историки, исследователи этого периода. Однако, надо сказать, что при всем при этом книжение Ярослава Осмомысла оказалось на редкость беспокойным. Почему? Вероятнее всего, ему так и не удалось установить некую гармонию во взаимоотношениях между землей и властью. Ему постоянно приходилось иметь дело с такими внутренними мятежами, которые довольно часто организовывались его противниками из числа влиятельных и богатых э, кланов галицких бояр. Но одним из таких наиболее известных и характерных противоречий между княжеской властью и землей стали события с 1173 года. О чем идет речь? Дело в том, что судя по летописи, именно в этот год Ярослав Осмомысл объявил своим ближним боярам, что он передаст свой престол незаконному сыну Владимиру, который был рожден от его законной жены княгини Ольге, которая приходилась, кстати, дочерью самому Юрию Долгорукому, а передаст престол приблудному сыну Олегу, который был рожден от его наложницы или любовницы Настасьи. Ну, испугавшись расправы, законная супруга Ярослава Осмасла, княгиня Ольга и ее сын Владимир бежали в Луцк, а бояре подняли, по сути дела, мятеж. В Галиче было собрано общегородское вече, которое, по сути дела, принудило князя Ярослава Осмомысла изменить свое завещание. Он под угрозой физической расправы, он вынужден был дать пяту на кресте, что будет жить с княгинью в правду. Ольга и Владимир вернулись в Галич, а по решению Галического городского веча его любовница Настасья, которая была обвинена в колдовстве, была сожжена на костре. После смерти Ярослава Осмомысла галицкий престол перешел по наследству князю Владимиру. Однако, судя по тем же летописям, он не смог закрепиться на Отцовском престоле и буквально через год, разругавшись с местным боярством, вынужден был бежать в Новгород, Северский, К своей родной сестре Ефросини Ярославне. А галецким князем был провозглашен приблудный сын Ярослава Осмомысла, Олег Настасьевич. Именно это обстоятельство стало причиной новой междоусобной вражды на территории галицкой Руси, в ходе которой князь Владимир а, все же одержал вверх. В 1188 году он занял вновь отцовский престол, однако проправил на Отцовском престоле тоже всего около года и вновь был изгнан с него. Почему? Летописи говорят о том, что галицких бояр тоже так же возмутило любодейство нового галецкого князя Владимира Ярославича, как и его отца. То есть ни отец, ни сын не отличались, так сказать, особым благоразумием и вели такую довольно разнужденную жизнь. Короче говоря, князь Владимир был изгнан с Галицкого престола, а галицкие бояре обратились к соседнему князю Роману Мстиславичу о том, чтобы он стал их князем. Роман Мстиславич, в общем-то, пошел на союз с галицкими боярами и присоединил галицкую волость к своим огромным владениям. Однако не тут-то было. Владимир стал интриговать, втянул в эту войну а, венгерского а, короля а, Беллу III. А, Белла III смог а, одолеть Галецко-Волынского князя Романом Мстиславича, а, и м, Владимир, в общем-то, мог торжествовать победу. Опять-таки в историю вмешалось а, его величество случай – Князь Владимир был обманут своим союзником. Венгерские воины схватили князя Владимира, заточили его в темницу, а на Галицкий престол сел сын венгерского короля Андрей. Между тем, через пару месяцев Владимиру каким-то образом удалось бежать из темницы. Он оказался в Европе, где был принят самим германским королем Фридрихом Барбароссой. Он сумел заручиться поддержкой этого влиятельного европейского монарха и с его помощью в 1190 году сумел вернуть себе отцовский престол. Но все летописцы и историки обращают внимание на то, что, став галецким князем, Владимир так и не смог стать полноправным правителем этой территории, поскольку фактически оказался игрушкой или марионеткой в руках его влиятельного родственника, в частности Владимира Сузовского князя, сел до большое гнездо. Но ну, а после смерти Владимира в 1199 году, как я уже говорил, территория Галиции вновь была присоединена к территории. Волыни при великом князе Романе Мстиславиче, и вот с этого момента началась история не просто отдельной Галицкой или Волынской властей, а история уже Галицко-Волынского княжества. При этом я хотел бы подчеркнуть такое важное обстоятельство, что термин «княжество», которым многие историки довольно часто оперируют, Это все-таки не исторический термин, это все-таки научный конструкт. В древних и средневековых источниках в этот термин не найдете. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, что суверенные государства в тогдашней терминологии именовались землями. Ну, например, Чешская земля, Ляжская земля, Угорская земля, ну, и Русская земля и так далее. И так далее. А термином «волость» обычно обозначалась какая-то территория внутри той или иной земли, то есть внутри того или иного суверенного государства, но именно к этому периоду, значит, относится становление не просто галицко-волынской волости, а именно галицко-волынской земли, то есть галицко-волынского княжества как некого суверенного государства, возникшего вот на обломках как раз э, киевской Руси. Теперь э, последнее, о чем я хотел бы сказать, это э, об особенностях политического строя галицко волынской Руси, на который традиционно обращают внимание многие историки. Значит, в чем состояли особенности этого политического строя? Ну, первое. Те историки отметили тот поразительный факт, что в отличие от большинства русских земель, вплоть до монгольского нашествия, ни одна из ветвей потомков Ярослава Мудрого так и не смогла утвердиться на престоле в Галиче, И за это время там побывало огромное количество князей из совершенно разных правящих династий, отчины которых находились далеко за пределами самой галицко волынской Руси. Второе. В отличие от других русских властей, особую, я бы сказал, негативную роль в управлении этой территорией играли мощные боярские кланы, ну, в частности, Арбузовичи, или доможеричи, кормиличичи и так далее, которые сами приглашали и изгоняли князей с престолов, делили между собой а, так называемые управленческие функции или кормления, доходные должности, доходные промыслы и так далее. И так далее. А, разумеется, Галич и Владимир новолыний в этом отношении не представляли собой какого-либо исключения из правил, поскольку во многих русских городах существовали довольно сильные городские вечевые общины и довольно мощные боярские кланы, которые в той или иной степени пытались ограничить власть э, пришлых князей или э, княжеских династий. Однако, как верно отметил э, профессор Кузьмин, э, именно в Галиче и Владимиро-Волынском, э, раньше, чем в Новгороде, и других русских городах местные боярские кланы сумели подмять под себя городское волос, волосное вече, и ни в одном из русских городов борьба за власть не принимала характера полнейшей анархии, когда интересы олигархических классов ну, прямо приносили жертву государственным интересам самой земли. Более того, именно тогда, где-то вот на рубеже, 12-13 веков все очевиднее стало то, что боярским кланам удалось поднять не просто княжескую власть, но еще и так называемые низы самой земли, то есть низы вечевых структур. То есть фактически вечевые структуры превратились... Ну, в такие узкосословные корпорации, которые целиком и полностью контролировались местными боярскими кланами. Значит, историки давно спорят, в чем же состояли причины вот, произошедших событий, и почему на территории Юго-Западной Руси постоянно шла борьба, причем эта борьба носила довольно кровопролитный характер, между многочисленными боярскими кланами. Ну, ряд из... Русских, советских и современных историков, но ну, в частности, Николай Костомаров, Василий Ключевский, Иван Беляев, э, Игорь э, Фроянов, Анатолий Дворниченко и многие другие убеждены в том, что в основе несметных богатств Галицких и Волынских бояр лежали не столько их земельные владения, сколько их должности, э, которые они занимали в качестве вот, э, властелей и наместников в тех или иных городах, что позволяло им контролировать наиболее доходные промыслы. И а, также торговые операции, которые неизбежно а, широко были распространены вот в этих пограничных территориях Древней Руси. Хотя их оппоненты, как советские историки, в частности Академик Рыбаков, профессора Пашута, так и современные историки, профессора Свердлов и Софроненко, напротив, считали, что основой э, особого могущества э, и э, всевластности галицких и волынских бояр являлось э, наличие у них огромных вотчинных, аладальных, то есть неотчуждаемых владений, которые были довольно плотно заселены феодально зависимым населением, но ну, в частности теми же холопами, рядовичами, закупами и так далее. Ну и наконец я хотел бы еще подчеркнуть такой факт, что в отличие от других русских земель, количество боярских кланов на территории Волыни и Галиции существенно превышало количество боярских кланов на территории любой другой Русской земли Но по подсчетам историков В частности Того же Стефановича Дашкевича, Кузьмина и других Численность Боярских родов Достигала почти 600 штук Ну совершенно невероятное Количество и Неизбежно в рамках такого огромного количества Родовых патронимий Боярских патронимий Возникали вот эти вот острые конфликты, которые постоянно шли на территории галицко волынской Руси, которые во многом и предопределили особый политический строй этой территории бывшего единого древнерусского государства. Ну вот, пожалуй, на этом я хотел бы закончить свой рассказ. Всего доброго.